641. Октябрь 19. -е. Как проверить восприятие, касающееся будущего и особенно близкого? Только временем, и пусть они не нарушают движение по принятому направлению. При обострении чувств восприятия неизбежно Вопрос — откуда и от кого они могут поступать? В тонком мире много желающих внушить самые разнородные мысли. Есть и персонификаторы, и просто актеры. Следует научиться тонко разбираться в получаемых впечатлениях.